«Коралловое Рождество», к «Ка-4», «Клэпхэм», в котором нам не аплодировали редкие хлопочки и член «Колтрейна». «Коралл Крисмас», «Кэссиди», «Си», «Фо», «Клэплэс», «Клэпхэм», «Чики», «Чеппес» и «Колтрейнс Кок». По окончании съемок «Черной гадюки-2» Мне позвонил Ричард Армитаж. Рад сообщить, что нашлись люди, которым охота поставить «я и моя девушка» в Австралии. Вы понадобитесь там майку, чтобы произвести изменения, которые могут пригодиться и для бродвейской постановки. В последнюю возможность я, вообще-то говоря, не верил. Чем, кроме пустых взглядов и озадаченных кошельков, могут отреагировать американцы на... кульбиты кокни и рифмованный сленг. Зато идея насчет Австралии показалась мне замечательной, и мы, я, Майк и исполнители основных ролей полетели туда, чтобы порепетировать с австралийской труппой в Мельбурнском центре искусств. Жаль, что я практически не помню этой постановки. По-моему, я немного переработал тексты нескольких песен, и изменил одну или две сцены, а больше мне ничего в голову не приходит. Год близился к концу, и мы с Майком решили, что будет забавно остаться здесь и встретить Рождество в Квинсленде. И выбрали Гамильтон, один из островов Большого Барьерного рифа. Почти все Рождество я провел в моем отельном номере, содрогаясь, трясясь и подергиваясь, из-за того, что ухитрился намертво обгореть на солнце, чем изрядно забавлял Билла Конноли и Памеллу Стефенсон, живших в том же отеле. Я вернулся в Англию, и мы с Хью начали обдумывать шоу «Канала Четыре, про которое рассказал нам Пол Джексон. Один из молодых руководителей К4, Шимон Кэссиди, очень хотел сделать... «Нечто родственное американскому долгожителю субботним вечером в прямом эфире. Наше шоу, решил он, будет называться «Прямой эфир по субботам». С той поры я называл его про себя, вполне любовно, «Шаромыжником Кэссиди». Микрофонные комики завоевали мир». Наша разновидность скетчей, как представлялось Хью и мне, с каждым месяцем приобретала вид все более устарелый. Во всяком случае в том, что касалось прямого эфира на телевидении. Проблема дуэта исполнителей в противоположность сольному выступлению состоит в том, что им приходится общаться друг с другом, а не с публикой. Мы написали в прошлом несколько сценок. в частности, шекспировский мастер-класс, в которых могли напрямую обращаться к публике, однако большую часть времени играли персонажи мини-пьес, воздвигая между нами и зрителями четвертую стену. Впав в редкое для нас неспокойное нахальство, мы решили, что прежде чем Представать перед объективами камер нам следует попрактиковаться в каком-нибудь комедийном клубе. Одним из первейших заведений такого рода был в то время находившийся в Клепхеме клуб Министрели. Туда мы как-то вечером и отправились, и оказались в программе между молодым Джулианом Клэри и Ленни Генри. Джулиан выступал тогда как представитель клуба фенов Джоан Коллинс и выходил на сцену с маленьким терьером по кличке Фенни Вундерпёс. Сколько я помню, номер его был очень хорош. «Мы, отработав 15 минут и пропыхтев обычное наше завершение, господи, до чего они нас ненавидят!» Хью и... А неплохо получилось я. Остались за кулисами, чтобы понаблюдать за Ленни. Помню, я думала о том, как это чудесно — быть известным и любимым публикой. Ты только еще выходишь на сцену, а вся работа за тебя уже сделана. Ленни встретили громовые одобрительные крики. Ему довольно было. Так, во всяком случае, мне показалось всего лишь открыть рот, чтобы публика скрючилась от смеха и восторженно забила в пол ногами. Мы с Хью никакой известностью не обладали. «Черная два еще не вышла в эфир, а «Хрустальный куб» и «На природе» видела человек семь, и каждому из них пуще всего хотелось нас передушить. В тот вечер в министрелях мы потели кровью, скармливая публике наши с исключительным изяществом выделанные фразы, пикантные остроты и мастерские словесные образы, и получили в награду лишь неуверенное щищиканье и вежливые, но разрозненные хлопки. А Ленни вышел на сцену, присвистнул, Громко поприветствовал публику, и у здания клуба едва крыша не обвалилась. Он не напрягался и не напрягал публику. Хью и я могли изо всех сил пытаться скрыть нашу нервозность и тревогу. Однако мы с самого начала грузили публику, вместо того, чтобы уверенно приглашать ее в наш мир. Вынужденные напрягаться, зрители могли по достоинству оценивать наш текст и игру, однако таких океанских валов любви, какими она окатила Ленни, мы от нее не дождались. Позже, обретя известность, мы выходили на сцену под приветственные клики. Я запомнил тот вечер в Клепхеме, который нам не аплодировал. Всегда думаю о нем и благодарю мою счастливую звезду за то, что мне больше не приходится самоутверждаться подобным же образом. К сказанному следует добавить, что несколько лет спустя наступил вечер, когда мне пришлось наблюдать реакцию прямо противоположного толка. В конце 80-х и начале 90-х Я был распорядителем нескольких шоу «Истерия», устраиваемых трастовым фондом Терренса Хиггинса. На третьем из них мне пришлось представлять публике очень хорошо известного комика. Он вышел на сцену под бурю оваций. Публика была так рада увидеть его. Ушел же он всего лишь под уважительные аплодисменты. Следующий исполнитель был новичком. Никто и представления не имел, кто он таков и чего от него можно ждать. Я, как помощник фокусника, сделал все, чтобы обеспечить ему благосклонность зрителей. Дорогие леди, очаровательные джентльмены, я не питаю ни малейших сомнений в том, что следующего нашего исполнителя вы встретите... с величайшей теплотой и восторженностью. Это блестящий молодой комик. Уверен, он вам страшно понравится. Итак, прошу вас поприветствовать чудесного Эдди Иззарда». Публика постаралась, как могла, встретить его со всевозможной вежливостью, но явно предпочла бы завопить от восторга, увидев на сцене Джона Клиза или Билли Коннелли. Я стоял за кулисами и наблюдал за тем, как Эдди покидает сцену под колоссальные овации. Насколько лучше выйти на нее под воспитанные хлопки и уйти под восторженный рев, чем, как это случилось с почтенным комиком, выйти под рев и уйти под хлопочки. Прямой эфир по субботам больше всего походил на медвежий садок. Шоу транслировалось в прямом эфире из расположенной на южном берегу самой крупной студии Лондон Weekend Television, где имелась большая центральная сцена, боковые сцены для оркестров, гигантские плававшие над залом, надувные площадки огромная арена для зрителей, весьма, надо сказать, невзыскательных. Публика в основном состояла из молодых модников и модниц, беспорядочно перемещавшихся в попытках попасть в поле зрения одной из камер и затюканных помощников режиссера, и вела себя эта публика в манере, ставшей традиционной для щипового молодежного телевидения, то есть впадала то в мрачное недовольство увиденным, то в истерически крикливое преклонение». Хью был уверен. Этим зрителям интереснее всего, как выглядят на экране их прически. А что мы там говорим или делаем на сцене, стараясь позабавить их? Дело десятое. Примерно за месяц до этого мы зашли в Comedy Store, чтобы посмотреть на нового комика, о котором много слышали. Звали его Гарри Энфилд, а изображал он И совершенно чудесно, брюзгливого, капризного старого джентльмена, в основу которого сознательно положил образ, созданный для себя Джерардом Хофнунгом в его легендарном интервью с Чарльзом Ричардсоном. Гарри уже успел поработать с пародистом в вылитом портрете и, подобно нам, был нанят прямым эфиром по субботам. Он познакомился и подружился с нашими Бывшими декораторами Полом Уайтхаузом и Чарли Хиксоном, после чего Гарри и Пол разработали персонажа, основанного на одном из знакомых Пола: Адаме, греке Кокни, владельце Кебабной. Переименованный в Ставроса, он произвел на всех прекрасное впечатление в кукольном вылитом портрете, и теперь Гарри хотелось показать его в прямом эфире по субботам живьем. Хью и я завидовали, пожалуй, стабильности положения Гарри, который обходился всего одним персонажем. Мы же вынуждены были каждую неделю из тех двенадцати, в течение которых шел первый показ прямого эфира по субботам, придумывать что-нибудь новенькое. Каждую неделю иметь дело с чистым листом бумаги и обвиняющий взиравший на нас авторучкой, а вернее сказать, с пустым экраном компьютера, помаргивавшим на нем курсором и обвиняющий взиравшей на нас клавиатурой. Как нам представлялось, в безумно горячечной, шумной и переменчивой атмосфере студии лучше всего воспринимались те скетчи, в которых мы с Хью несли полную чушь, обращаясь непосредственно к зрителям. Мы придумали несколько пародий на ток-шоу. Хью играл журналиста по имени Питер Мостин, бравшего интервью во все более и более странных форматах. Здравствуйте! Добро пожаловать в передачу «Крадем автомобильный стерео» вместе с... Я, Питер Мостин. Сегодня мы будем красть из автомобилей стереомагнитофоны вместе с Найджелом Давентантом, министром внутренних дел Теневого кабинета и членом парламента от округа Южный Резен. Здравствуйте, Найджел! Добро пожаловать в передачу «Крадем автомобильный стерео» вместе с... И так далее. Я помню этот скетч с Мостиным с особенной ясностью, большая часть пережитого нами в прямом эфире по субботам обратилась в мешанину смазанных воспоминаний. Мозг человеческий милосерден, потому что игрался он вдали от устрашающей студийной публики в подземном гараже ЛВТ. А поскольку шоу ушло в прямом эфире, Все было далеко не просто. У нас имелся железный лом, которым следовало разбить боковое стекло машины, дабы вытащить из нее стерео. Стекло было не каскадерским, хрупким и безопасным, а самым настоящим. Да и машина принадлежала кому-то из членов съемочной группы. Итак, теневой министр внутренних дел, случалось ли вам когда-либо прежде красть автомобильное стерео? О, с той поры, как я был юным помощником парламентария, ни разу. Насколько уверенным вы себя чувствуете? Дайте мне эту дурацкую железяку, сами увидите. Сколько энергии, сколько задора! Это орудие, которым пользуется большинство автомобильных воров. Но пока вы будете заниматься делом, позвольте спросить, была ли политика вашей первой любовью? — О нет, первой была Сюзанна, потом мальчик по имени Тони, а уж потом политика. — Понятно. А скажите, сильно ли изменилась политическая жизнь со времени, когда вы после дополнительных выборов 77-го впервые вошли совсем еще молодым человеком в здание парламента? — Хью. что и было главной идеей этих скетчей, продолжал вести серьезное и вполне заурядное интервью. Так точно мы с ним занимались самым обычным делом на свете. Темы следующих были такими. «Знакомим моего дедушку с...» «Фотокопируем мои гениталии вместе с...» «И ведем, не пройдя никакого обучения, пассажирский самолет вместе с...» Насколько я помню, для того, чтобы разбить в тот раз стекло автомобиля, потребовалось шесть сильных ударов. Я словно слышу встревоженный голос нашего режиссера Джеффа Познера, который звучал в наушниках двух операторов и помощника режиссера всякий раз, как лом отскакивал от стекла. «Господи! Черт! Что за хрень?» Хью отважно импровизировал. «Вам не кажется, Найджел, что с тех давних дней, когда вы воровали автомобильные стерео, европейские стандарты ламинации смогли укрепить эти стекла?» «Вы, блям, правы, Питер! Я бы блям!» «Именно так и блям!» — сказал. «К тому же руки мои ослабли из-за слишком частого блям! хрясь. Ага! Разбилось!» из-за чего так ослабли мои руки, мне, по счастью, объяснять не пришлось. Еще один скетч, запомнившийся мне достаточно ясно, запечатлелся в моей памяти как клеймо по той причине, что потребовал посещения гипнотизера. Петь я, как уже говорилось, не способен. То есть действительно... не способен, как не способен летать, размахивая руками по воздуху. И дело не в том, что я пою плохо, а в том, что я не могу петь вообще. Я рассказываю вам, как действует мой голос на слишком много о себе мнящих и потому упорствующих в своих заблуждениях дураков, которые скачут вокруг, восклицая «Ерунда!» «Петь может каждый!» Хью, как мы знаем, поет великолепно. Он почти все делает великолепно. А вот Стивен петь просто-напросто не может. Думаю, впрочем, что наедине с собой, стоя под душем, к примеру, я, глядишь, и запел бы. Но ведь как это проверишь? Стоит мне хоть на секунду вообразить, что в доме кто-то есть или в саду, Да вообще, в сотни ярдах от меня. И я обращаюсь в ледяной столб. В состав этих кто-то входит и микрофон. В общем, мое пение схоже с квантовым явлением. Любое наблюдение роковым образом изменяет его исход. Ну так вот, где-то в середине второго сезона прямого эфира по субботам... Обнаружили, что не то Хью загнал меня в кошмарный угол, не то сам я себя туда загнал. Непонятно как, но мы сочинили сценку, для которой было существенным мое пение. Хью выполнял в ней какую-то другую важную функцию, а мне оставалось лишь смириться с тем, что я буду петь. На телевидении. В прямом эфире. Три дня я провел в совершенной панике, дрожа, потея, постановая, непрерывно зевая и каждые десять минут бегая пописать. На лицо были все симптомы крайнего нервного напряжения. В конце концов, Хью не выдержал Ну ладно. Придется написать другой скетч. Нет-нет, я справлюсь, как назло, и скетч-то был хороший. Сколько бы ни пугало меня перспектива его исполнения, я знал, сыграть его мы должны. Правда, справлюсь. Хью окинул меня взглядом. Дрожащие колени, пепельная кожа, искаженная ужасом физиономия. «Ничего ты не справишься», — сказал он. «Я же вижу». «Послушай, это ведь явно с психикой связано». Ты же можешь сыграть песню на пианино. Отличаешь одну от другой. Значит, отсутствием музыкального слуха не страдаешь. Нет, — согласился я. Все горе в том, что я страдаю присутствием музыкальной немоты. Ну, точно. Психика. Знаешь что, сходил бы ты к гипнотизеру. На завтра в три пополудни я пришел на Мэддек-стрит в приемную клинического гипнотизера Майкла Джозефа. По рождению он оказался венгром, а выговор венгров думаю, тут не обошлось без дедушки нравится мне больше любого другого из существующих в мире. Я не стану писать дальше вот вместо вот, и д вместо the. просто представьте себе голос Георга Шолти, вдруг зазвучавший в моем мозгу. — Расскажите, что привело вас ко мне, — попросил он, ожидая, я полагаю, услышать что-нибудь о курении или избыточном весе в этом роде. — Завтра вечером я должен петь. — Виноват? — Я должен петь завтра вечером. На телевидении. В прямом эфире. И я объяснил, в чем дело. «Вы говорите, что никогда не пели, что не можете петь?» «Ну, я думаю, тут что-то вроде психического торможения. Слух у меня достаточно приличный. Я даже распознаю некоторые ноты. Ми бемоль мажор, например, или до минор, или ре мажор. Но как только доходит до пения в чьем-либо присутствии, в ушах у меня начинают стучать молотки». Горло сжимается, во рту пересыхает, и из него вылетает самая немелодичная, а ритмичная жуть. Понимаю, понимаю. Попробуйте-ка положить ладони на колени. Так вам, я думаю, будет удобнее. Знаете, когда ладони ложатся на ноги, они словно таять начинают, утопая в теле. Поразительно, не правда ли? И скоро становится трудно сказать, где у тебя руки, а где ноги. Верно. Они обращаются в одно целое. И пока это происходит, вам начинает казаться, что вас опускают в колодец. Так, в темноту. Однако мой голос, он как веревка, держась за которую вы сохраняете уверенность в том, что не пропадете в этом колодце. Мой голос всегда сможет вытянуть вас назад. Пока же он будет опускать вас все ниже и ниже, в темноту и тепло. Да? Нет? Хм. Я чувствовал, что соскальзываю в состояние небессознательное, поскольку я отнюдь не задремывал и все хорошо понимал. Нет. В состояние давно желанной расслабленности и удовлетворенного ступора. Свет вокруг меня тускнел, пока я не оказался в уютной, безопасной и теплой комнате, которую описывал гипнотизер. Скажите, когда именно вы решили, что не можете петь? И тут совершенно неожиданно в сознании моем всплывает отчетливое, полное во всех деталях воспоминание о прихрепе. Приходские репетиции происходили каждое субботнее утро в спортивно молельно актовом зале приготовительной школы. Учитель музыки, мистер Химмус, разучивала с нами гимны, которые нам предстояло спеть на завтрашней службе. Сейчас мой первый триместр. Мне семь лет. Я только-только освоился с жизнью в двухстах милях от родного дома. Я стою, держа в руках сборник гимнов в конце шеренги мальчиков, и когда они запевают первый стих «Золотого Иерусалима», присоединяюсь к ним. Между тем дежурный староста Керк прогуливается по проходам, следя за поведением школьников. Внезапно он останавливается рядом со мной и поднимает руку. «Сэр, сэр, фрай фальшивит!» «Щищиканье». Мистер Химус требует тишины. Спойте в одиночку, Фрай. Я не понимаю, что значит фальшивец, но понимаю, что проступок этот наверняка ужасен. Начинайте. Руки мистера Химуса опускаются на клавиатуру, извлекают из нее аккорд, а сам он сильным тенором запевает первую строку Иерусалим Золотой. Я пытаюсь подхватить его пение, благословенный «Мед и млеко». Школьники, услышав издаваемый мной немелодичный писк, раздражаются издевательским хохотом. «Да». «Ну, думаю, в дальнейшем будет лучше, если вы станете лишь изображать пение», — говорит мистер Химус. Керк торжествующе улыбается и отходит, а я остаюсь один». Багровый, потный, дрожащий от унижения, стыда и страха.